Глава 2. О боязни. Долг есть то, что связывает все сущее, то, с чего начинаются отношения между правителями и подданными, высшими и низшими, ближними и дальними. От этого зависит, порядок будет или смута, покой или боязнь, поражение или победа. Так что причины победы или поражения не следует искать в чем-либо ином, кроме самого себя. Человек по природе стремится к жизни и ненавидит смерть. Стремится к славе и ненавидит позор. Когда дао смерти и жизни, чести и позора понимается всеми единообразно, тогда воинов трех армий можно привести к единомыслию. Ибо для армии желательно многочисленность, а для мыслей – единообразие. И когда все три армии мыслят единообразно, тогда приказы выполняются беспрекословно. Тот, кто добьется беспрекословного выполнения своих приказов, получит войско, равного которому нет в мире. Совершенные солдаты древности достигали совершенства от того, что народ серьезно относился к приказам, которые были для него важны, как сама Поднебесная, и драгоценны, как сам Сын Неба. Народ хранил их в своем сердце, они входили в его плоть и кровь, заставляя оставаться твердым при любых бедах. Ничего не могло их поколебать, ничто не в состоянии было совратить. Такое войско, какой же враг в состоянии был победить? Потому и говорится, чьи приказы тверды, у того враги слабы, и чьим приказам верят, тому враги покоряются. Если сперва победить их у себя, то затем победишь их всюду. Всякое войско – это жестокое орудие в мире, и всякая доблесть – это жестокое качество. Поэтому браться за жестокое орудие и следовать жестокому качеству должно лишь в крайнем случае. Если берешь это жестокое орудие, быть смертоубийством. Но смертоубийство совершается во имя жизни. Если следуешь этому жестокому качеству, быть угрозом. К угрозам прибегают, чтобы породить у врага боязнь а когда враг охвачен страхом, это сохранит жизнь своему народу. Этим-то и побеждает войско, приверженное долгу. Посему в древности совершенное войско еще не успевало объединить под знаменами благородных и простой народ, как весть о его силе уже облетала всех, и враг спешил заявить о своей покорности». Для чего же такому войску литавры и барабаны, щиты и копья? Ибо тот, кто умеет пользоваться угрозой, выбирает для этого момент, когда он еще не обнаружен, когда о нем еще не извещены. Он всегда невидим и не слышим, и никто не может знать о его намерениях. Именно это и называют «совершенным искусством устрашения». На войне все зависит от быстрого передвижения и опережения противника. Однако тот, кто желает быстро передвигаться и опережать противника, должен знать, что медлительность и отставание есть часть быстрого передвижения и опережения. Быстрое передвижение и опережение – это то, чем побеждает войско, верное долгу, Но долго пребывать в таком состоянии нельзя. Тот, кто знает, что в этом состоянии нельзя пребывать долго, знает, как несется заяц и мчится коршун, когда речь идет о жизни и смерти. Преградят ли ему путь великие реки, он переправится через них. Встанут ли на пути высокие горы, он перевалит через них. Он сдерживает дыхание и собирается с силами. Он ни о чем не думает, ничего не видит, ничего не слышит. Он занят только военными действиями и больше ничем. Яньшу поклялся биться не на жизнь, а на смерть с циским хоу, тянем. И в царстве ци все были охвачены страхом. Юй Ян решил биться насмерть с Сян Цзы, и весь дом Джао трепетал. Чэнь Цзинь поставил свою жизнь против жизни властителя Хань, и люди Джоу были в ужасе. Тем более, когда государство в 10 тысяч колесниц проникнется такой решимостью, кто ему воспротивится? Не успеют скреститься клинки, как желаемое, уже будет достигнуто. Противник в ужасе, страхе и растерянности, душевные силы его в полном упадке. Душа словно у безумного, тело готово расстаться с жизнью. Бредет неведомо куда, бежит неведомо с какой целью. Если бы даже и попалась ему на пути удобная местность, где можно закрепиться и остались у него сильные и хорошо вооруженные солдаты, он не в силах и помыслить о сопротивлении, не в состоянии и представить себе обороны. Так было с Сяскиндзе, когда он погибал в Нанчао. Если ударить деревом по дереву, сломается неподвижное дерево, Если воду лить в воду, расступается неподвижная вода. Если лед бросить на лед, тот, что внизу, погрузится. Если ком грязи бросить в грязь, он провалится. Таково соотношение сил между движением и неподвижностью. Самое главное искусство во всякой войне – это не дать расстроить свои планы, вне зависимости от того, известны ли тебе замыслы противника или нет. И тогда всегда добьешься своего. Войско верных долгу, будь в нем десятки тысяч или лишь несколько тысяч, если сумеет скрыть свои пути подхода и выявить пути продвижения противника, прославит своих военачальников.